Глава 61. Валери. Меня ослепил свет в коридоре. Впереди я разглядела двух людей, которым цепляли наручники за спиной. Они кричат, чтобы их отпустили. Вырываются. Меня держат двое. Я потянула сначала одну руку, потом другую. Но они крепче их сжали, что я вскрикнула от боли. Вспомнив про электронный ключ и флеш-карту, я потянулась пальцами к карманам и сумела их вытянуть на пол. «Меня ведут быстро, поэтому ничего не заметили, лишь крепче держат. Уже задержали тех, кто сообщил обо мне?» — со злостью спросила я. «Молчать», — скомандовал тот, что справа и сильнее потянул меня к лестнице. Я практически не чувствую ступенек но на последних двух оступилась и подвернула ногу меня пронзила боль именно на эту ногу я неудачно приземлилась во время танца в клубе с кайлом кайл легкие сжались не давая вздохнуть иди быстрее рявкнул тот дверь распахнулась яркий свет и воздух Ударили в лицо. Я так и не смогла нормально вдохнуть и начала задыхаться. Как во сне. Нет, только не это. Впереди стоит грузовик. Для меня. Я закричала, чтобы меня отпустили. Вырывалась сильнее. Слева послышался не только мой крик. Голос Кайла надрывался. «Валери!» «Кайл бежит к нам, но все еще далеко. Меня отпустил тот, что слева, и направил оружие на Кайла. Советую остановиться, молодой человек». Кайл сбавил ход, но тут охранник с оружием упал на асфальт. Я увидела, как выбежала из укрытия Кристина. Настойчиво умоляла Кайла идти за ней трое возле грузовика начали обстрел, но тут же получили в ответ пару выстрелов по машине. "Это повстанцы", закричал один. "Веди ее скорее, и уезжаем". Тот, что держал меня, ослабил хватку, чтобы взяться поудобнее, но я вырвалась. Либо сумею сбежать, или получу пулю. Кайл это увидел и закричал сильнее. «Она сможет уйти!» «Кристина, не дай им поймать ее!» Только поздно я вспомнила про ногу, которую подвернула на лестнице и в клубе. Я падаю, и перед глазами все расплывается после удара головой об асфальт. Недавняя рана на виске дала вновь о себе знать. «Меня грубо хватают», Я приглушенно слышу перестрелки. Меня сажают в грузовик. Вдали слышится голос Кайла. «Я не предавал тебя. Все, что его волнует, это безупречная репутация передо мной. Он не рассчитывал, что я все услышу в той комнате и лично поставил меня под обстрел. Как участь любого повстанца. Пуля или виселица. Ты обещал» что пока будешь рядом, со мной ничего не случится. Я в это и правда поверила.